Глава 17 После этого Эцио решил, что пришло время разыскать своего старого друга, Бартоломео Дальвиано, кузена Фабия Рассини. Братья плечом к плечу сражались против папских войск в 1496 году. Но не так давно Бартоломео вернулся в Рим с наемной службы в Испании. Бартоломео был одним из величайших наемников и старым товарищем Этсо по оружию. И несмотря на некоторую неуклюжесть и склонность поддаваться приступам гнева и депрессии, он оставался человеком невероятной верности и чести. Именно эти качества сделали его одним из важнейших членов братства. Они и его непримиримая ненависть к секте тамплиеров. Но как Этсо мог отыскать его в Риме? Впрочем, он вскоре понял, как. Эцо выяснил, что Бартоломея недавно вернулся из боя и теперь находился в казармах собственной армии на окраине Рима. Казармы размещались за пределами города, в сельской местности на северо-востоке. Недалеко от них возвышалась укрепленная сторожевая башня Борджа. Подобные ей были разбросаны по всему городу и его окрестностям. Но Боджио прекрасно знали, что связываться с Бартоломео не стоит, по крайней мере до тех пор, пока они не наберут достаточно сил, чтобы раздавить его как таракана, коим он, по их мнению, и являлся. И эти силы, как бы хорошо известно Эдсу, росли с каждым днем. Он прибыл в казармы вскоре после обеда. Солнце уже достигло своего пика. День выдался ужасно жарким но духоту смягчал западный ветерок. Эдсоу подошел к массивным воротам в Чистоколе, окружавшем бараки, и постучал кулаком. Смотровое окошко открылось, потом раздался радостный низкий баритон. Кто-то отодвинул задвижки, и, наконец, дверь распахнулась. За нею стоял крупный мужчина, чуть моложе Эдсоу. На нем была грубая армейская форма, выглядящая поприличнее, чем обычно. Мужчина раскинул руки. — Эцу Аудитори, ты старый сукин сын. Ну, входи, входи. Если ты не сделаешь этого, я тебя убью на месте. — Бартоломео. Двое друзья крепко обнялись. И потом пошли по площадке у бараков, в сторону комнат Бартоломео. — Идем, идем! С обычным рвением воскликнул Бартоломео. Я хочу кое с кем тебя познакомить. Они вошли в хорошо освещенную длинную комнату с низким потолком. Огромные окна выходили на внутреннюю площадку. Просторная комната одновременно служила и столовой, и жилой комнатой. Но было в ней кое-что совсем не подходившее на Бартоломео. Чистые шторы на окнах. с картить на столе, с которой уже были убраны все объедки. Картины на стенах. И даже книжный шкаф. Бьянки любимого двуручного мяча Бартоломео нигде не было видно. В общем, комната была просто потрясающе чистой. «Подожди здесь», — велел Бартоломео, щелчком пальцев, приказав дежурному принести вина. Капитан явно был очень взволнован. «Ты даже не догадаешься, с кем я хочу тебя познакомить». Эдсо снова посмотрел комнату. Но с Бьянкой я уже знаком». Бартоломео нетерпеливо отмахнулся. «Да нет, нет. Сейчас она обитает в кабинете. Попробуй угадать еще раз». «Ну, лукав, произнес Эцио. Может быть, это твоя жена?» Бартоломео выглядел таким унылым, что Эцио почти пожалел, что так быстро угадал ответ. Хотя на самом деле это было не так уж сложно. Но Громила быстро повеселел и продолжал. «Она просто сокровище!» «Ты не поверишь!» Он развернулся в сторону внутренних комнат и заорал. Пантосилея, Пантосилея! Пришел дежурный, принесший на подносе сладости графины бокалы. «Где же она?» – спросил у него Бартоломео. «Ты под столом смотрел?» – подколол Этсо. И тут по лестнице, идущей вдоль западной стены комнаты, спустилась сама пантаселея «Вот она!» Этсо встал, чтобы поприветствовать ее. Поклонился. Эцо Аудитории, Пантасилея Бальони, теперь бальони Дальвиано. Насколько мог судить Эцо, она была молода, ближе к 30. Судя по ее имени, она была из благородной семьи. Одета она хоть и скромно, но довольно мило и со вкусом. Лицо, обрамленное тонкими светлыми волосами овальной формы, кончик носа немного вздернут вверх, губы полноватые. Она явно обладала чувством юмора. В глубоких к темно-карих глазах был ум. И когда она смотрела на тебя, взгляд был дружелюбным. Но в то же время казалось, что она что-то скрывает. Девушка была высокой, достававшей лишь до плеча Бартоломео, и стройной, с довольно широкими плечами и узкими бедрами. Руки были длинными и тонкими, а ноги стройными. Бартоломео действительно отыскал сокровище, Эцио надеялся, что друг в состоянии будет удержать ее. «Приятно познакомиться», – проговорила Пантоселея. «Взаимно». Она перелила взгляд с одного на другого. «Надеюсь, у нас еще будет время познакомиться», – сказала она Эцио, давая понять, что она не оставляет мужчин разбираться с их делами, а удаляется, чтобы заняться собственными. «Останься ненадолго, мое сокровище». «Нет, Барта, ты же знаешь, я должна найти клерка». Он всегда умудряется испортить отчеты. К тому же с вознабжением что-то не так. Я должна разобраться с этим и добавила, обращаясь к Эдсоу. Я прошу меня извинить. О, не беспокойтесь. Они оба улыбнулись. Девушка поднялась по лестнице и скрылась во внутренних помещениях. Ну что скажешь? Спросил Бартоломео. Я очарован, правда. Эдсоу был искренен. И еще он заметил, что друг был в ее присутствии сдержаннее. Он подумал, что вокруг пантоселей наверняка почти не было слышно обычной казарменной ругоди. И еще он удивился, что же такого она нашла в своем муже, но потом подумал, что совсем ее не знает. «Мне кажется, она на все ради меня готова. А где вы познакомились? Я расскажу об этом в другой раз». Бартоломео одной рукой схватил графин и два стакана а второй обнял Эдсу за плечи. «Я очень рад, что ты зашел. Как ты, должно быть, знаешь, я недавно вернулся из компании. Я слышал, что ты в Риме и собирался поставить людей, чтобы тебя отыскать. Я знаю, ты хочешь сохранить свое место жительства в тайне, и я не виню тебя. В этом гнезде гадюки иначе нельзя. К счастью, ты меня опередил, и это замечательно, потому что я хотел поговорить с тобой о войне. Пойдем в кабинет». Я знаю, что Чезарев в союзе с французами, кивнул Эцу, Как идет борьба? Хорошо. Компания, с которой я вернулся и которая перешла под командование Фабио, как раз их и сдерживает. Я вернулся, чтобы тренировать людей. Нам нужны силы. Эдсо обдумал эти слова. Кажется, Макиавели считает, что положение дел куда более серьезно. Бартоломео пожал плечами. Ты же знаешь Макиавели. Он... Его перебил один из сержантов. Рядом с ним стояла Пантаселея. Солдат был в панике. Девушка спокойна. «Капитан, — выпалил сержант, — нам нужна ваша помощь. Боджи атакуют!» «Что? Я не ждал, что они нападут так скоро. Прости, отцо. Бартоломео крикнул Пантоселее. «Брось мне бьянку!» Она тут же кинула двуручный меч через всю комнату. Бартоломео подхватил его и выбежал прочь сразу за сержантом. Эдсо хотел последовать их примеру, но Пантасилея удержала его, крепко схватив за руку. «Подождите», — попросила она. «Что?» Она выглядела очень обеспокоенной. «Эдсо, позвольте я скажу прямо. Борьба идет не очень хорошо, и здесь и в Романьи нас атакуют с двух сторон. На одной стороне Борджо, на другой французский генерал Валуа. Но знайте, у Борджо скверные солдаты». Если нам удастся победить их, мы сможем сосредоточиться на французском фронте. Если бы удалось захватить эту башню, это бы нам помогло. Если бы кто-нибудь смог обойти ее. это склонил голову. Думаю, я знаю, как вам помочь. Ваша информация бесценна. Тысяча благодарностей госпожа Адальвиану. Она улыбнулась. Это меньшее, что жена может сделать для мужа. Глава 18. Боджи выбрали для неожиданной атаки время сиесты. Людям Бартоломео удалось отбить нападение с помощью обычных мечей и арабалетов. Враг отступил к башне, и Эдсо увидел, что в руках у на крепостных стенах солдат Чезаря новые ружья, которые они принялись наводить настоящих внизу наемников. Эдсо обогнул сцепившихся в схватке, благополучно избежав столкновения с солдатами Борджа. Он окруженным путем направился к задней части башни. Как он и ожидал, все внимание защитников было сосредоточено на битве, начавшейся у главных ворот. Он забрался по наружной стене, легко отыскивая опору на неровных камнях, из которых та была сложена. Люди Бартоломео были вооружены кто арбалетами, кто мушкетами способными бить на далекое расстояние. Но они ничего не могли противопоставить смертельным залпам современных ружей. Эдсо взобрался на самый верх, около 40 футов над землей, меньше чем за полминуты. Он, напрягая мышцы, подтянулся на парапете и молча опустился на крышу. Потом бесшумно двинулся к мушкетерам, шаг за шагом все ближе подбираясь к противнику. Также безмолвно выхватил кинжал и скрытый клинок. Ассасин подкрался к противникам со спины и неожиданно безумным движением двух клинков избавился от всех четырех охранников. Только после этого стылки больше осознали, что враг уже среди них. Эцио увидел, как один из стрелков повернулся, заряжая ружье. Он находился в 15 футах, поэтому Эцио просто кинул в него кинжал. Клинок трижды перевернулся в воздухе, а потом с отвратительным звуком вошел промежглаз противнику. Стрелок упал, но при этом успел нажать на курок. К счастью для Эцо ствол отклонился. Пуля годила в стрелка, стоявшего справа. Пробила кадык и попала в плечо солдату, стоявшему позади. Оба солдат Борджио упали, и противников на крыше башни осталось лишь трое. Ни на секунду не останавливаясь, Эцио прыгнул в сторону И с такой силой врезал кулаком по лицу ближайшего стражника Что тот перевалился через зубцы Эцио подхватил оружие, которое тот выронил, задуло И прикладом ударил по лицу следующего С ужасающим криком тот последовал за своим товарищем вниз с башни Последний поднял руки, сдаваясь, но было поздно Скрытый клинок Эцио нашел свою цель межреберь врага Эцио подхватил другую винтовку и, перепрыгивая через ступеньки, спустился на этаж ниже. Там было четверо солдат, ведущих стрельбу, через узкие больницы в толстой каменной стене. Эцию нажал на курок, держа приклад у пояса. Дальний солдат вздрогнул от удара. Его грудь разорвала выстрелом. Сделав два шага вперед, Эция, воспользовавшись винтовкой как дубинкой, на этот раз он держал ее за приклад, ударил другого поколения, коленям. Хрустнуло. Один из оставшихся в живых солдат пришел в себя настолько, что успел выстрелить. Эцио инстинктивно сделал шаг вперед. Он ощутил струю горячего воздуха, когда пуля прошла в дюйме от его щеки и врезалась в стену позади ассасина. Эцио моментально набросил на стрелявшего Солдат отбросил назад. Его голова с хрустом врезалась в толстую каменную зубчатую стену. Солдат резко повернулся, сбивая Эцио с ног неожиданным ударом. Он смотрел, как ассасин поднимается с пола, но длилось это недолго. Скрытый клинок вошел под нижнюю челюсть солдата. Тот, кому Эдсо перебил колени, пошевелился, пытаясь достать кинжал. Эдсо опнул его по голове и повернулся совершенно спокойный, посмотреть на битву, разворачивающуюся внизу. Нападение перешло в отступление. Без огневой поддержки с башни солдаты Боджия струсили и убежали, поджав хвосты оставив башню наемником, Эцио по лестнице спустился к главным воротам башни. Он столкнулся с горской стражников, оказавших жестокое сопротивление, прежде чем наконец-то умерли от его меча. Но больше никого в башне не осталось. Убедившись, что башня очищена от людей Борджиа. Эцио распахнул ворота и вышел, присоединившись к Бартоломео. Битва закончилась, Поэтому рядом с мужем стояла Пантоселея. Эцо, молодец! Вместе мы отогнали этих трусливых тварей в горы. Да. Эцо и Пантоселея обменялись незаметными заговорщицкими улыбками. Именно ее разумный совет помог выиграть битву. Эти новомодные винтовки, добавил Бартоломео. Мы захватили несколько, но все еще разбираемся, как они работают. Тут он просиял. «В любом случае, теперь, когда папские псы разбежались, я смогу привлечь больше людей на нашу сторону. Но сперва, и особенно после случившегося сегодня, я бы хотел укрепить казармы». «Отличная идея. Но кто этим займется?» Бартоломео покачал головой. «Я в этом не разбираюсь. Это у тебя есть образование. Так что ты этим и займись, изучением планов». «Ты делал планы укрепления». Да, заказал их одному довольно выдающемуся парню. Он флорентиец, как и ты. Его зовут Микеланджело Баунаротти. Я слышал о нем, но лично знаком не был. В любом случае, хорошо. Взамен я хочу узнать о каждом шаге Чезария Родрига. Кто-нибудь из твоих людей может незаметно проследить за ними? В чем я никогда не испытывал недостатка, так это в людях. По крайней мере, у меня их вполне достаточно что показать тебе помощь при восстановлении казарм. И еще у меня есть отличные разведчики, которые проследят за Боджия. Отлично. Это узнал, что у Макиавелли тоже есть шпионы. Но Макиавелли никогда не раскрывал всех своих планов, в отличие от Бартоломео. Макиавелли казался запертой комнатой. Бартоломея же открытым небом. В то же время Эцио не разделял подозрений Лиса, от которых Эцио надеялся на это, он сумел избавить друга. И все же не было никакого вреда, чтобы иметь запасной вариант. Весь следующий месяц Эцио следил за работами по укреплению и восстановлению казарм после атаки. Были построены высокие и крепкие сторожевые башни, а внутренний двор обнесен каменной стеной. Когда работы были завершены, он и Бартоломео отправились проводить осмотр. Разве она не прекрасна? Бартоломео просто сиял. Выглядит впечатляюще. Есть еще более хорошая новость. С каждым днем к нам присоединяется все больше людей. Конечно, я устраиваю между ними соревнования. Это укрепляет боевой дух, да и вообще неплохая тренировка. Поэтому они идут и бьются по-настоящему. Он показал Эцу. Большую деревянную доску со шлемом вверху, установленную на подставке. Как видишь, здесь записаны имена наших лучших бойцов. Чем они лучше, тем выше в списке находятся. А где я? Бартоломея взглянул на него и помахал рукой в воздухе над доской. Думаю, где-то здесь. Потом к ним подошел кондотьер и сказал скрался скоро на плацу под казармами. Начнется биться один из лучших людей Бартоломео, Джан. Если захочешь показать, на что способен, помни, мы устраиваем спарринги. А теперь прошу меня извинить. Я поставил на этого парня. И, смеясь, он ушел. Эдсо прошел в новый, значительно улучшенный кабинет. Он был куда лучше освещен, комната стала значительно больше. Вмещая подставки под оружие и широкие столы, на которых были расположены карты. Эдсо внимательно изучал карту романии когда к нему подошла Пантаселея. «А где Бартоломео?» – спросила она. «Смотрит на бой». Пантаселея вздохнула. «У него такой агрессивный взгляд на мир. Но я считаю, что стратегия тоже важна. Вы согласны?» «Вполне. Я хочу показать вам кое-что». Она вывела его на широкий балкон, выходящий во внутренний двор казарм. В одном углу двора стояла внушительная новая голубятня, в которой уже сидели птицы. Это почтовые голуби, объяснила Пантаселея. Каждый из них отправлен Никола Макеавелли из города и принес мне имя агента Борджия время. Борджиа хорошо нажились на праздновании в честь наступления 1500 года. В их карман пошли деньги паломников, которые стремились купить себе отпущение грехов. А те, кто не заплатил им, были ограблены. это помрачнел. Но ваши многочисленные атаки выбили Боджия из колеи, продолжала Пантасилея. Их шпионы прочесывают город в поисках наших людей и разоблачают их где могут. Макиавелли выяснил некоторые из имен шпионов. Он часто отправляет мне эти имена голубиной почтой. Родриго ввел в курью новых членов, пытаясь сохранить равновесие сил между кардиналами. Как вы знаете, у него огромный опыт в политике Ватикана. Действительно. Как вы собираетесь возвращаться в город? Возьмите эти имена с собою. Они могут вам пригодиться. Я в восхищении, госпожа. Выследите этих людей и по возможности устраните их. Тогда мы все сможем спокойно вздохнуть. Я должен немедленно вернуться в Рим. Но сперва поделюсь с вами, что заставляет меня спокойно вздохнуть. И что же? Ваши слова доказывают, что Макиавели без сомнения, один из нас. Эдсо помедлил. Но даже если так? Да. Я договорился с Бартоломео. Подождите неделю, а потом попросите его приехать на Тиберину. Он знает это место. Я осмелюсь предположить, вы тоже. И рассказать мне, что он выяснил о Родриге и Чезаре. Вы все еще сомневаетесь в Макиавелли? Нет, но я убежден, что что лучше перепроверить всю полученную информацию, особенно в такие времена, как сейчас. Казалось, что тень прошла по лицу девушки, но потом она улыбнулась и сказала «Он придет».